Политические убеждения Бестужева, равно как и ближайшего его товарища Рылеева, к тому моменту постепенно созревают до радикальных, хоть и стихийных, бессистемных. Вдвоём они сочиняют одну за другой агитационные песенки, вроде такой: Царь наш, немец русский, носит мундир русский, айда царь, айда царь, православный государь. Царствует он где же? всякий день в манеже, айда царь. Школы все, казармы, суди все, жандармы, айда царь. Трусит он законов, трусит он масонов, айда царь. Только за парады раздаёт награды, айда царь. А за правду-матку прямо шлёт в Камчатку, айда царь, айда царь, православный государь. Невозможный коктейль всё-таки шипел и пенился в их головах. Одни и те же молодые люди порицали государя за потворство немцам и вообще любым иностранцам, которые заполонили всю российскую армию и чиновничьи кабинеты, а с другой издевались над запретом масонских лож. По некоторым данным, Бестужев попал в Северное общество во второй половине 1823 года, биограф Голубов называл «декабрь», и со временем занял резко республиканские позиции. Сам Бестужев на допросах говорил, что вступил в 1824-м. Здесь придется объяснять сразу множество разнородных вещей, дабы не упрощать позицию будущих видных декабристов и конкретно Бестужева. Войнаровский, сын родной сестры Мазепы, сосланный в Якутск, и Бестужева тоже привлек с подачи Рылеева, как романтический герой, Но в своей исторической справке он тем не менее прямо называет и Войноровского, и Мазепу изменниками. Свободолюбивая поэзия той эпохи, согласно догадке Лотмана, зачастую рассматривала даже противостояние Древней Руси и Орды как символ борьбы с крепостничеством. Именно так Крылев понимал и борьбу малоросса Наливайка с поляками. чтоб малороссии родной, чтоб только русскому народу вновь возвратить его свободу, грехи татар, грехи иудов, отступничество униатов, все преступления сарматов я на душу принять готов. Значимость России как государства была неосуждаема для них, а вот крепостничество с ним надо было что-то делать. Альманах Полярная звезда за 1824 год. Бестужев собирал один. Релей, вставший фактически главой Северного общества, весь ушёл в дела заговорщические. Не догадываясь ни о чём таком, журнал поддерживало Министерство духовных дел и народного просвещения, то есть заговорщики в данном случае пользовались прямой государственной благосклонностью. Не без помощи влиятельных друзей Бестужев добыл в копилку журнал ещё одного автора. К умира теох лет Батюшкова со стихотворением, посвящённым кармзину. На тот момент Батюшков лечился от душевной болезни, стихов не публиковал, но через второй руки копилка Полярной звезды пополнилась весом и редкостью. Друг Бестужева Пётр Вяземский приводит в журнал легенду российской словесности шестидесятитрёхлетнего поэта Ивана Дмитриева. начавшего литературную карьеру ещё во времена Екатерины Великой. Между тем, Бестужев разрывается между литературой и очередной любовной историей. На сей раз он соблазнил жену капитана первого ранга в отставке фон Дезина. Узнав о своём позоре, капитан не нашёл ничего лучше, как нахамить матери Бестужева, встретив её возле церкви, сообщил: "Ваш сын каналья и сами вы рождение самого подлого" Безтужев, естественно, едва про это узнал, отправился к фон Дезину с вызовом. Но Александры даже не приняли никакой дуэли поручик и дети вон. Обратился к Ролееву за советом, что делать вдруг? Не убивать же капитана в парадное это бесчестно. Ролеев в ответ: "Сам всё сделаю, милый Саша, не беспокойся". Спустя пару дней на Невском посреди белого дня Релеев несколько раз ударил капитана фон Дезина хлыстом по лицу. А Кондратий Фёдорович, между прочим, был небольшого роста и далеко не богатырского телосложения, но за друга, безтужева до некоторого времени Релеев очень ценил. Сына своего назвал в его честь Александром. В награду за второй номер Полярной звезды Бестужев получил золотую табакерку от императрицы Елизаветы и перстень от императрицы Марии, Рылеев по перстню от обеих императриц. Государь удостоил издателей милостивым рескриптом, в котором было выражено благоволение по поводу их деятельности. За три недели продано было 1500 экземпляров, уже 15 тысяч рублей прибыли. Ни что иное в русской литературе на тот момент, помимо "Карамзинской истории государства Российского", не пользовалось такой популярностью. Юная дерзость обе столицы взяла. Литератор той поры Алексей Бачков писал о безтуживе. До него наши молодые поэты были в каком-то разделении, действовали без всяких видов и только тешились сами собой. Бестужев первый привел их к одному алтарю, показал им благороднейшую цель – славу России, и средства – пламенную любовь к родине и знания старины. В июле 1824 Бестужев был послан по службе в Ригу. Осенью отчитывается брату, вступил в должность к герцогу Вертенбергскому, Сентябрь и октябрь проездил с ним по северному краю России. По приезде стрелялся с Рингером, который волей Божьей промахнулся, и я подарил ему патрон. Рингер – инженерный штаб-офицер, тоже служивший у герцога. Читаешь эти отчеты, и кажется, что все без тужи выдавалось с необычайной легкостью. Ну, дуэль. Ну, противник промахнулся. Не обнаруживаешь ли да того чувства, что было описано не раз в русской классике, когда попавший в дуэльную историю человек вдруг чувствует гнетущую пустоту внутри, размышляет писать или не писать прощальное письмо матери, а если не матери, то кому? Кому и что и зачем? Тоска и душевное сутолока человека, ожидающего смерти, неужели она была вовсе не свойственна безтужному Он же, казалось бы, выглядел идеалистом и мечтателем, писал стихи и чувственную прозу, переживал тогда очередную влюблённость, даже собирался жениться, и явно не был сделан из камня. Откуда ж такое невозмутимое спокойствие? 7 ноября 1824 года в Петербурге случилось наводнение, самое разрушительное за всю историю города. В медном саднике описывается именно оно. Уровень воды в Неве поднялся на 4 м. Затопленным оказался практически весь город в то время. Более полутора тысяч трупов насчитали в Петербурге после потопа, а сколько их ещё унесла в Финский залив отходящая вода. Бестужев и Рылеев к тому моменту поселились вместе в доме у Синего моста. Так работать проще. Хотя у Бестужева имелась адитанская казённая квартира близ Юсупово сада и комнаты в Матушкином доме на седьмой линии Васильевского острова. В день потопа рельеф отсутствовал. Бестужев, в отличие от многих, не растерялся, взгромоздил диван на стол и, бегая по квартире, рельеф занимал целый этаж. Сначала по щиколотку в воде, вскоре по колено, потом ещё выше. Собирал вещи наверх. Книги и рукописи спасал в первую очередь, свои и Кондратия. 6 января 1825 года Бестужев был произведен в штаб с капитаны. Если бы перешел в армию, имел право получить в командование эскадрон. Но он пока оставался при своем герцоге, забот меньше. Релеев и Бестужев проводят русские завтраки. Тоже характерное название. Спустя лет 100 или 200 непременно спросили бы: "А кого жрать собираетесь, русские?" Тогда ещё не спрашивали. Завтраки были отменные: качан кислой капусты, хлеб, водка и всё. Заходили грибоедов, Дельвик, Фёдор Глинка, брат Пушкина, Лев Сергеевич. Матвей Муравьёв-Апостол на завтраках утверждал, что России нужна республика, и Бестужев был с ним согласен. На что Ролеев резонно отвечал, что если объявят республику, завтра русские снова выберут царя. Был, кстати говоря, прав. 21 марта выходит очередная полярная звезда. Там, среди прочего, Две новые повести Бестужева и очередная критическая статья о русской литературе, открывающая журнал игривым зачином. Знаю, что я избрал плохую методу, ссориться со своими читателями в предисловии к книге, которую у них в руках. Бестужевский взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов. Это снова слишком широкие и порой почти юношеские обобщения, но и отличные замечания. Мы всосались молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения испалинскую мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость ещё меньшую, и это чувство, не согретое народною гордостью, Вместо того, чтобы возбудить рвенье сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что у нас есть. Всё это выкупила рукописная комедия господина Грибоедова Горе от ума. Феномен какого не видали мы со времён Недоросля. Толпа характеров, обрисованных смело и резко, живая картина московских нравов. Душа в чувствах их Ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах. Всё это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтёт её не смеявшись, не тронувшись до слёз. Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорблённые зеркальностью сцен, Говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится, но пусть они говорят, что ему угодно. Предрассудки рассеются, и будущее оценит достоинство её комедию и поставит её в числе первых творений народных. Обороты начала 19 века в критических текстах Бестужева, конечно, ласкают слух. Господин Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полную рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут, потому только что они живы. И снова о главном. Нас одолила страсть к подражанию. Было время, что мы не в попад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же мы попадём в свою колею, когда будем писать прямо по-русски? Бестужев заметил, презирал привычку брать в оборот нерусские слова и требовал, чтобы вместо слова пейзаж говорили видовпись, а вместо карниз прилеп. Позже на допросах он чуть иронизируя скажет: При образовании России, признаюсь, нас более всего привлекало русское платье и русские названия чинов. А в русском литературном языке Бестужев говорил так: Обладая неразработанными сокровищами слова, мы подобно первобытным американцам меняем золото Онова на блестящие заморские поделки. Под первобытными американцами имелись в виду естественные индейцы. Бестужевка Корелеев, но куда в большей степени, был либерал-русофилом. Вместе с тем жил далеко не одной русской капусты. Брал уроки английского, переводил Байрона и Вальтера Скотта и публиковал свои переводы. По совету цесаревича Константина Павловича написал статью о верховой езде, сочинял шутейную историю знаков припинания. За многие десятилетия до появления родителей и природы выступил против истребления лесов в работе о деревянном строении в России, сравнивая язык Ярославовой русской правды с языком Библии. Ну и шлялся по балам, стремительно покорял очередных красавиц. Из воспоминаний Андреева. При интересной наружности, своей любезностью и бойкостью языка, производил большое впечатление в салонах светские женщины его обожали и страшились его извечных речей если которые имело ни счастье возбудить против себя его неудовольствие то беспощадной иронией и сарказмами он преследовал жертву в полудругих уже бесед втянул в число заговорщиков младших братьев Михаила и Петра Старший Николай уже был в заговоре, а затем ещё несколько офицеров, в том числе героя войны 1812 года, поэта Гавриила Батенькова и будущего участника Кавказской войны, поэта Александра Адоевского. В этой его активности виден не столько революционный пыл, сколько поэтический, в каком-то смысле детский. Он втягивал людей в опасные предприятия, в игру, в любых разговорах идеологию Бестужев невольно подменял заразительным душевным жаром, героической патетикой. Бестужева вдруг избирают в члены Верховной Думы тайного общества. Реагируют на это скорее равнодушно. Никакого тайного общества к тому моменту он в глаза не видел, одного Рылеева знал. Тот, кстати, внес за Бестужева 200 рублей в фонд общества. Вскоре они с Рылеевым повздорили. У Рылеева появилась любовница, полька Теофрания. Влиятельные друзья подсказали, она шпионка и подослана управляющим канцелярией императора Рокчеевым. А Рылеев поделился бедой и сомнениями не с Александром Бестужевым, а с его старшим братом Николаем. Александр, как резонно предположил биограф Бестужева Кардин, был рассержен именно по этому поводу. Ему и не доверили. Он переехал на дачу к своему приятелю, литератору Фаддею Булгарину. В Отечественную войну польский шляхтич Булгарин воевал в составе наполеоновских войск. После объявленного прощения перебрался в столицу империи, стал древним. заметным в литературе человеком, успешным издателем, редактором «Северной пчелы» и постоянным предметом эпиграм, в которых в том числе содержались намеки на его сотрудничество с третьим отделением. Например, Пушкинская «Не то беда, что ты поляк». Бестужев в письмах иронизировал над ним, обращаясь к булгарину так «К «Господину капитану французских войск в отставке». Со скуки – Бестужев вскоре начал приударять за женой Булгарина, Леночкой, Ленхин. Она-то вряд ли шпионка, и добился результата, сам удивился, насколько скоро. Булгарин в письменном виде попросил не называй мою жену Ленхин. Бестужев немедленно съехал из их дома, решил, что это действительно я её так называю, нехорошо. Булгарин тут же извинился, встретились, поговорили над двоих, а потом и на троих с Ленхен. Под столом Бестужев тихо касался ногой ее щиколотки, она не подавала вида, подумала даже, может, это Фаддея нога? Нет, вроде не Фаддея. Но поселился Бестужев в итоге на мойке у корректора «Полярной звезды» Ареста Сомова. Заметным заговорщиком Бестужев становится только с января 1825 года. Ранее Ралеев непрестанно упрекал его в недостатке внимания к этой стороне их деятельности. На допросах Бестужев признаётся, что первые полтора года участия в тайном обществе из числа заговорщиков знал одного брата Николая и не любопытствовал узнать других. Первый, с кем он близко сошёлся, Александр Якубович бывший гвардейский улан, капитан нижегородского драгунского полка, вернувшийся с Кавказа. Бестужеву нравился. К военному его опыту он, пожалуй, даже завидовал. Эксцентричный вояка Якубович хотел немедленно убить царя, по крайней мере, много говорил об этом, еле отговорили его вдвоём с Рюлеевым. Только в начале сентября 1825 года Бестужев впервые попал на заседание Думы тайного общества. Муравьёв дал ему почитать тетрадь с проектом конституции. Бестужев, был воспитанный человек, взял, но на другой день вернул. Прочитал? спрашивает Муравьёв. Знаешь, нет ничего я не смыслю в конституции. Беспечный парень. Ирелеев и Абаленский Не раз ссорились со мной, что я шутил и делал каламбуры, как они говорили из важных вещей, признаётся потом Бестужев. Они называли меня фанфароном и не раз говорили, что за флигель адъютанский аксельбанд я готов отдать был все конституции. Смешно, и отчасти, наверное, правда. Всё-таки для заговорщика он был слишком беззаботен и добр. хотя на одном из заседаний предлагал ввести в число возможных убийц царской фамилии, но лишь потому думается, что был уверен, до этого никогда не дойдёт. Истинный характер Бестужева и по его литературным обзорам виден, где на одно дурное слово 100 хороших подбадривающих, но более всего заметен по дуэлям. Он ведь сам ни разу не стрелял в противника. а в него всегда, каждый раз. Философствовать, размышлять про удивительную Россию, писать о том, что там, где нет страсти к своему, там скоро явится пристрастие к чужому, ерничать над неприятелями всего русского и поклонниками всего французского и немецкого, при этом самому отлично разбираться во всем французском и немецком, читать Байрона в подлиннике, увлекаться французскими, публицистом Бинтамом, посещать курс физики в педагогическом институте, писать повести, сочинять экспромты, издавать журнал, пить водку, хрустеть капустой, стреляться по пустекам, а бог даст, войнушка какая подвернётся. Вот это жизнь. Тайное общество интересно в первую очередь, потому что тайна Он себя больше подзадоривал, чем истинно желал бунта. И вдруг 19 ноября 1825 года умирает царь Александр I. Начали присягать Константину Павловичу, но вскоре выяснилось, что тот отказался от престола. После короткого периода междуцарствия последовал манифест о восшествии на престол Николая I. Декабристы едва не опустили руки. Что ж делать теперь? Странным образом они оказались не готовы к действиям. Бестужев осмотрелся и присвистнул: "Господа, если всё так шатко, давайте общество распустим вовсе". Снова, не из бунтарства, а из того чувства, что возникло тогда в детстве в лодке, вдруг решил заставить всех взяться за вёсла. На допросах он расскажет, что уже было решение Рылеева от Трубецкого и Абаленского забыть про всякий заговор года на два. Чему я очень обрадовался, признаётся Бестужев, но одновременно не дал никому забыть. Бестужев имел личные виды и признаётся в этом. Я с малолетства люблю великого князя Константина Павловича, служил в его полку, И надеялся у него выйти, что называется, в люди. Я надеялся при нём выбиться на путь, который труден бы мне был без знатной породы и богатства. И далее ключевой момент. Вдруг стали носиться слухи, что он, Константин Палыч, примечанию Захара Прелепина, отказывается, что Польша с Литвой и Подолией отойдёт от России. Тогда, признаюсь, закипела во мне кровь. И неуместный патриотизм возмутил рассудок. Вот что более всего волновало Бестужева не конституция, а ущемление имперских интересов его родины. Не столь важно, насколько это имело отношение к действительности, отчасти, конечно, имело. Важно, что он находил именно эти объяснения на допросах наиболее убедительными. Извертелась история. Втроём с Рылеевым и братом Николаем решили: надо пойти и объявить солдатам, что существует завещание покойного государя в пользу Константина Павловича, но его скрывают, то есть они решили разберёдить нижние чины обманом. Пошли и объявили. Когда во второй раз отправились с тем же делом в город, все солдаты уже знали о спрятанном завещании. И тут приболел Рылеев, и у Якубовича, на которого так надеялись, вдруг образовалась опухоль на ноге. Носился из дома в дом, когда-то вовлеченный Бестужевым в заговор отставной поручик Петр Каховский, требуя, чтобы ему дали кого-нибудь убить. Рылеев назначил его на роль цареубийцы, хотя одновременно говорил, что царскую фамилию стоит куда-нибудь отправить на фрегате, скорее всего. в Америку. Заговорщики много плакали, обнимались и изливали душу, царила некоторая неразбериха и лёгкий невроз. Бестужев по-прежнему сохранял присутствие духа и, видя рельеф во лечебной повязке на шее, мрачно острил: "Верующий носит частицу мощей на шее, скряга ключи, а висельник верёвку". шуточки у вас, штабс-капитан. Ролеев вскоре акклимался, но с Бестужевым общался мало, уже не очень хотел иметь с ним дело. Тут виден сложный состав дружеского чувства. Бестужев, воспринимая себя равным, неохотно подчинялся Ролееву, да и в поведении его было что-то раздражающее Кондратиева. А Бестужева потом скажут случайный декабрист. Наверное, именно это и чувствовал с какого-то момента Ролеев. Наш Саша слишком играет. Бестужев в те дни успевал заниматься сочинительством, играл в бильярд, заказал себе новый мундир и даже больше, выкроил время на очередную любовную связь. Нет, всё-таки нервная система его была уникальной. Идея поднять полки и вывести на Сенатскую площадь пришла в голову Бестужеву одному из первых, если не первому. На очередном заседании заговорщиков Бестужев всколомбурил Переступаю за Рубикон, а руби-кон значит руби все, что попало. Избрание 10 декабря диктатором совсем недавно приехавшего из Киева в Петербург полковника и князя Сергея Трубецкого, богатейшего человека и потомка великого князя литовского Гедемина, Бестужев назвал кукольной комедией и был прав, как показали дальнейшие события. Но другого полковника не было. Сам Ралиев давно вышел в отставку и был штацкий, а штабс-капитанских эполет Бестужева для управления восставшими не хватало. Будучи прожжённым дуэлянтом, он всё-таки не воевал к тому моменту ни дня, в отличие от боевого офицера Трубицкого. Бестужева в конечном итоге даже не занимало, что именно должно произойти, если случится переворот. увлекало само действо, натиск, риск. Следствие потом констатирует: заговор представлял странную смесь зверства и легкомыслия, буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будь то бы имей избранному.